Человек родится в мир равен во всем другому. Все одинаково имеем члены, все имеем разум и волю. Следственно, человек без отношения к обществу есть существо, ни от кого не зависящее в своих деяниях. Но он кладет он им преграду, согласуется не во всем своей единой повиноваться воле, становится послушен велением себе подобного, словом, становится гражданином, Какие же ради вины обуздывает он своих оттеней? По что поставляет над собою власть? По что беспределен в исполнении своей воли? Послушание чертою оною ограничивает. Для своей я пользы, скажет рассудок. Для своей я пользы, скажет внутреннее чувство. Для своей я пользы, скажет мудрое законоположение. Следственно, Где нет его пользы быть гражданином, там он и не гражданин. Следственно, тот, кто восхочет его лишить пользы гражданского звания, есть его враг. Против врага своего он защиты и мщения ищет в законе. Если закон или не в силах его заступить, или того не хочет, или власть его не может мгновенно в предстоящей беде дать вспомоществование, Тогда пользуется гражданин природным правом защищения, сохранности, благосостояния. Ибо гражданин, становясь гражданином не перестает быть человеком, коего первая обязанность и сложение его происходящее есть собственная сохранность, защита, благосостояние. Убиенный крестьянами, асессор нарушил в них право гражданина своим зверством. в том мгновении, когда он потакал насилию своих сыновей, когда он к болезни сердечной супругов присвокуплял поругание когда на казни подвигался в виде сопротивления своему адскому властвованию тогда закон, стерегущий гражданина, был в отдаленности, и власть его тогда была неощутительна. Тогда возрождался закон природы. И властью обиженного гражданина, неотъемлемая законом положительным в обиде его, приходила в действительность, и крестьяне, убившие зверского сессора, в законе обвинения не имеют. Сердце мое их оправдает». опираясь на доводах рассудка и смерти асессора, хотя насильственные есть правильно, да не возмнит кто-либо искать в благоразумии политики, в общественной тишине довода к осуждению на казнь убийцев в злобе дух испустившего асессора. Гражданин, в каком бы состоянии небо родиться ему не судило, Есть и прибудет всегда человек, а доколе он человек, право природы, яко обильный источник благ, в нем не иссякнет никогда, и тот, кто дерзнет его уязвить в его природной и ненарушимой собственности, тот есть преступник, горе ему». Если закон гражданский его не накажет, он замечен будет чертой мерзения в своих согражданах, и всяк, имея ей, довольно сил да отмстит на нем обиду им соделанную.